Глава десятая. Змеиная крепость не имела ничего общего со славным Скогенбруном, с его красивыми и мощными деревянными изваяниями. Не было в ней лютости Стронгхолда или легкости с привкусом осеннего ветра или сбора. Она будто бы выглядывала из-под земли боком змеи, свернувшейся в опасное и крепкое кольцо. Даже камни на ней в лучах солнца напоминали змеиную чешую. Гладкую, холодную, с едва видимыми границами, слабо заметным очертанием крепких пластин. Больницы в крепости напоминали узкие пещеры в тех местах, где не доставало чешуи. Вход внутрь, разинутая змеиная пасть, смерцающими яшмовыми камнями в глазницах. Крепкие клыки поднимались высоко над землей и с угрозой щерились на чужаков. Крепость змей выглядела неприступной стеной, которую не взять ни продолжительным штурмом, ни осадой. Все стражники, что были в ней, легко бы просочились в щели и улизнули из-под самого носа настоящих воинов. Эх, погонь шипящий!» — выругался седой воевода и замахнулся копьем. Змея, проползшая у его ног, развернулась, Свернулась в кольцо, зашипела. Сет осадил воеводу, неотрывно смотря на стену крепости. «Пусть ползет к своему хозяину с новостями». Воевода сплюнул, опустил копьем. «Ну, что замерла? Ползи, коль князь пожелал одарить тебя жизнью». Змея шикнула, выставив раздвоенный язык. Сверкнула зелеными глазами и поползла к стене, оставляя волнистый след от гладкого брюха на песке. Она добралась до крепости, потом остановилась и незаметно для всех исчезла, будто провалившись под землю, развеяв мысли росомах, что их не ждет ловушка под самыми вратами крепости. «Как бы не попасть нам в засаду, а, князь?» Воевода взволнованно посмотрел на князя. Сет нахмурился и крепче сжал поводья. «Неуютно мне, князь», — тихо признался воевода, стыдясь своих слов. А кому уютно перед сражением? Места здесь пропащи, Того и гляди, сгинем тут. Дурное у меня предчувствие насчет нашего полза. Стоя, девка того, а!» Вопреки ожиданиям воеводы, Сет даже не разозлился на него и не рыкнул. Князь, как заколдованный, смотрел на крепость и ждал хоть чего-то. Мысли жрали его пойдом, и воевода не сомневался, что все думы князя об одной конкретной девчонке. Не в чести тут дело, которую порочил сначала сын князя Медведей, а теперь князь Полос. «Мила тебе это чужачка», признался вслух воевода и вздохнул. Все разговоры стихли, хотя в последнее время воеводе казалось, что зачастил он болтать со стеной и с самим собой. Стар стал. Они заметили шевеление на крепости. Воины полза выстроились в стройный ряд, вооруженные лишь плетьми, а затем в сопровождении на стене показался сам князь Витар. Издалека его фигура напоминала длинную высохшую тросточку, но он выделялся на фоне своих воинов. Не обременял себя ни доспехами, ни оружием, будто на светский праздник вышел покрасоваться в дорогом кафтане и расшитой серебром и золотом туники. «Зачем пожаловал?» — донеслось со стены. На лице пола заиграла улыбка, будто он не видел угрозы в вооруженных воинов, что стояли под стенами его крепости. Говорят, что у князя Витара против воли гостит жена нашего князя, крикнул ему в ответ воевода. И кто же говорит? Также спокойно и улыбаясь, спросил князь. Воевода уже хотел ответить, как сет поднял руку, перехватывая у него слово. Он будет говорить с князем сам. Этот жест удивил Полуза. Со стены донесся удивленный и развеселый выдох. этого удалось повеселить князя. Да никак сам, князь Росомах, снизойдет до разговора со мной, улыбнулся змей. Я тебя внимательно слушаю. Говори, что привело тебя, врушал. Неужели войска твои предели никто не желает тебе в клятве присягать, что ты решил обратиться ко мне за помощью? Да еще и таким методом. Через женщину. Я знаю, что лисия княжна у тебя. Сет говорил ровным голосом, но был напряжен. Он верил, что Визер его не обманывает. Кайра здесь. Он это чувствовал. Не буду тебя обманывать. Полос пожал плечами. Это действительно так? Сет рыкнул. Он еще не знал, что злит его больше. То, что змей нагло усмехается глядя на него сверху, и не чувствует исходящей угрозы, или что он посмел покуситься на что-то ценное для него, на его женщину. Мои подданные заметили ее у берега реки, когда она резвилась с медведем. Золотые глаза пола заблеснули. Он самодовольно усмехнулся, выдерживая паузу, чтобы в голове Сета успели зародиться сомнения насчет благоверности супруги и ее непорочности. Да все остальные росомахи задумались, нужна ли им девушка, которую они и до этого не жаловали в Стронгхолде, как избранницу князя. Сет ничего не сказал и даже не рыкнул. Казалось, что он уже видит, как в его руках медленно ломается шея Витара. Полос тем временем продолжил. Подумали, что будет хорошим поводом пригласить ее погостить в Рашиал, посмотреть на мое княжество. Мужчина развел руки, показывая масштаб своих владений. Бесплодные степи и пустыни с голыми камнями. Ни красоты Лесбора, ни Скокинбруна. Жаль, ее любовник от нас сбежал раньше, мы успели устроить ему встречу с предками. Но ты-то точно заглянешь к ней? Ответа не было. Полос продолжал испытывать князя, но не видел на его лице ни горячей ненависти не жажда убийства, которое вывела бы Росомаху из себя. Лгали о том, что он испытывает чувства к жене, что она стала для него заменой погибшей любовницы. Или он настолько ей верил, когда уже его собственные воины в ней сомневались давно? «У меня для тебя подарок». Витар полез к широкому поясу, и только сейчас Сет заметил, что при змее кое-что все же было. Некрасивый и опасный кинжал. Ни меч, ни плеть. Полос отцепил вещь и бросил ее вниз со стены к ногам князя. «Это же...» Воевода не смог договорить. Слова застряли у него в горле. Лейси хвост. Сет опустил взгляд. С первым вдохом он почувствовал запах кайры и рассверепел, слепо кинувшись в бой. Войско последовало за ним и угодило в самую гущу из песка и пыли, поднятую внезапным появлением змеиного войска. Он заметил бы это раньше, не будь так опьянен желанием добраться до полоза и свернуть ему шею. Земля под копытами коня задрожала, из всех щелей полезли наверх змеи, кусающие, жалящие и ранящие лошадей. Лошади дурели от страха, сбрасывали всадников на землю, где змеи впивались им в глотки, душили, убивали подло и безжалостно. Нарастала паника. Конь сета загорцевал, забил копытами по неровной земле, когда пласт под ним накренился и гнедой начал терять равновесие. Росомаха натянул по воде, стиснул зубы, вернув себе контроль. Конь не испугался. Взвился на дыбы, раздавив одну из змей, и выбрался на устойчивую поверхность, поднимая от копыт стол пыли. Князь оглянулся, чтобы увидеть, какой ошибкой обернулась его поспешность. Расамах окружали. Их брали в опасное змеиное кольцо, замкнувшееся, когда последний воин влетел в сражение в том месте, где выбрал Полос. Витар самодовольно усмехнулся, наблюдая со стены, как четко сработала его ловушка. «Жду тебя в моем дворце!» — крикнул Полос, почти ликуя. «Если, конечно, выживешь». Витар рассмеялся. Он не остался на стене, Наблюдателем оскрылся в своей обители в окружении стражников. На глазах Сета росомахи гибли, чаще встречая смерть, чем воины Полоза. Вскоре на стороне Витара стало вдвое больше людей, чем у Сета. Их брали числом, никого не оставляя в живых. Ненависть придавала сил князю, но даже она не смогла защитить от подлого укуса змеи. Конь заржал от боли, забил копытом. Змея, отравившая его ядом, погибла в муках, когда подковы затоптали ее в рыхлой земле. Сет крепко ухватил поводье, сжал бедрами бока коня, удержавшись в седле, когда гнедой поднялся на дыбы и понял, что ошибся снова. Конь повалился на бок. Князь оказался на земле, придавленный тяжелым крупом. Он увидел, как смерть подбирается к нему. Воин с копьем приближался. Сет пытался сдвинуть непокорного жеребца. Змей так увлекся предстоящей победой, убийством самого князя Самах, что опомнился, когда меч прошел сквозь его брюхо. Воевода подал руку князю, помогая ему крепко встать на ноги. «Худо дело, князь!» «Худо!» «Прикажи отступать!» «Нет!» «Поляжем все!» «Нет!» Князь рыкнул, доставая меч из-под мертвого коня, и обернулся, чтобы заметить новые перемены. «А, будь оно неладно!» Старик снова взялся за меч и бросился в бой. Сэт увидел, как с востока к ним приближается объемное войско. За пылью и возбуждением от сражения он не сразу узнал во всаднике Визера, хотя не рассчитывал на смелость Полза. этот бы не выбрался за стену. Никогда бы не рискнул своей жизнью, потому что чести не имел с рождения. Княжич медведей поравнялся с ним, бросил на взгляд с ухмылкой на смуглом лице. «Не думаю, что ради помощи. У меня личные счеты». Бросил самодовольный юнец и посмотрел на стену, где недавно стоял полос, наблюдая за всем. Сету захотелось ему врезать, но в то же время он был благодарен Медведю за помощь. Они бросились в бой, плечом к плечу, как братья, рубя змеем головы, сталкиваясь друг с другом и прикрывая спину. Где не успевал меч Росомахи, разилась и Кира Медведя. Соблазн убить друг друга и подягаться за девушку был велик, но они закопали топор войны. На время, пока все не решится. Глядишь, духи решат, что они оба недостойны выжить, и погибнут здесь, в чужом княжестве, встретив смерть от врага. Князь Расамах рыкнул и налег на меч. Воин в доспехе, похожим на чешую степной гадюки, ощерился, показал зубы и быстро и ловко, как змея, нырнул в сторону, спасаясь от смертельного удара. Сет заметил, как его меч устремляется вслед за ним, но успел рубануть шею змеиному гаду до того, как его лезвие распорит ему суставы под коленом. Низкий и подлый удар недостойный мужчины. Змеи уступали росомахам в силе и свирепости, но были ловкими и гибкими. В них не было хитрости лисиц, но подлости хватало, чтобы наносить удары из-под тишка, смертельные и грязные. Князь видел, как многие из его воинов падали, сраженные не то мечом, не то ядом, и слышал ликование змей, которые убивали во имя своего проклятого зверя. Медведи давили их. Появление медвежьего княжича с войском сокрушало их неожиданностью, но змеи продолжали стоять. Их ряды становились все меньше, и оцепление, в котором оказались росомахи, успели за время боя разбить. Дышалось легче и свободнее. Кровь бурлила в разгоряченных телах и подгоняла. Звон стали звучал все отчетливее. Появилась короткая передышка перед смертью врага и новым боем за жизнь. Были песок медленно оседали, открывая противника, который больше не мог прятаться в тонких расщелинах и нападать, используя преимущество своей земли, но от этого не стал менее опасным. Князь ждал, что у Полоза есть еще козыри в рукаве. Свой народ и воинов полос не жалел, отправив на бойню. Но Денисету судить его за это решение. Он пригнал своих лучших воинов, чтобы вернуть себе женщину. Прав был воеводам. «Ворота открыты!» Сет услышал крик воеводы. Мужчина указывал направление, но недолго. Вскоре ему пришлось цепиться клинками со змеем. Но князь успел отыскать в танце смерти огромную змеиную пасть, выглядывающую из-под земли. Он рассмотрел темный провал в глубине ядовитых клыков и, забывшись, направился к нему, едва не подставившись под удар змея. Холодная сталь сверкнула у его носа, оставила неглубокий порез на шее. Сет отшатнулся, выставил клинок перед собой. Противник перед ним замер, занеся меч для удара. Его глаза закатились под веки. Он неестественно вздрогнул и повалился на землю лицом в грязь. Из его спины, отяжелевшим из-за усталости движением, визер достал свою секиру. Медвежий княжич дышал тяжело и жадно, но он не скрывал удовольствия от того, что спас жизнь князю Росомах. Он усмехнулся. Сет усмехнулся в ответ. «Росомахи всегда такие неповоротливые, когда дело касается боя». Извительное замечание Визера не разозлило князя, и он не ответил ему ни угрозы, ни колкости. «Сет!» — закричал с другого края воевода. «Надо поторапливаться». Росомаха оставил разговор на потом. «Если мы выживем», — подумал он, обходя медведя. «Найди ее!» — крикнул ему вслед визер, без шутовства и хитства, так что Росомаху в иное время кольнула бы ревность и сцепил клинки со змеем. Путь через пустырь, занятый воинами, показался ему бесконечным. Сет преодолел его быстро, как мог, изредка отвлекаясь на противников, рубя головы и рассекая груди, что так и рвались на его клинок. Разинутая змеиная пасть становилась все ближе и ближе. Не сбавляя хода, забыв о предосторожности, он побежал дальше, крепко перехватив рукоять меча. С стекала чужая кровь. Сет ощутил, как по его лбу бежит горячая влага. Не то пот, не то тоже кровь. Своя ли противника уже не разберешь, да и неважно. Князь ринулся в гущу пыли, не видя ничего в темноте. Замедлил шаг, прислушиваясь, и присматриваясь. Он ждал, что внутри его встретят стражники полза, охраняющие вход в Змеиное Царство, но он не нашел ни часовых, ни воинов. Никто не вышел встретить его с мечом и угостить ядом. Земля от входа постепенно уходила глубже и вниз. Шум битвы стихал по мере спуска. Сет оказался в абсолютной темноте и мертвенной тишине, уходившего глубоко под землю тоннелем. Свод его был выскоблен руками мастеров, и так искусно, что и не отличишь на первый взгляд, не прикоснувшись, что это руки человека придали ему форму грота, что создает сама природа. Он услышал шипение, эхом оглушившее его со всех сторон. Крутанулся, ударил мечом. Змеи зашипели злее, когда в воздухе запахло первой кровью. Загорелся свет. Факелы вспыхнули, как по приказу владыки. Сет оглянулся. Тронный зал самого полоза ничем не отличался от пещеры. Подстать змеиному покровителю. Жить под землей в темноте. Здесь не было воинов, но Сет видел, как змеи, извиваясь, медленно спускаются вниз по лозам и кореньем, растущим на своде пещеры и колоннах, придерживающих купол. Но Росомаха не был здесь один на один с полозом. Лишь обманчивое впечатление честного боя щекотало ему нервы. Я уже заждался и начал скучать. Полосом довольно усмехнулся. За время, что Сет провел в бое, змеиный князь успел сменить благородные одежды на доспех. Чешуя на нем была тонкой, но крепкой. Сет не видел в ней слабых мест, куда удобно вонзить клинок, чтобы ранить. В свете факелов чешуя блестела. Пламя огненными всполохами танцевало на черной поверхности, позволяя угадывать стыки между плотно прилегающими друг к дружке пластинами. В руках змеиного князя был меч. Тонкий, гибкий, сам словно тело змеи. Он и был им, вскоре понял Сет, когда меч, поддавшись желанию хозяина, распался на стальные звенья и в его руках превратился в опасный хлыст. Первый удар змеи был неожиданным и болезненным содрав кусок плоти с незащищенной руки. Но это лишь разодорило Росомаху. «Второго шанса не дам», — с усмешкой пообещал он себе и змею. Они сошлись в поединке без справедливого взора небесного Судьи Солнца. Без воинов-росомах, которые бы следили за ними и не давали ни одной змее подобраться ближе к Сету и воспользоваться его увлечённостью боем. Князю пришлось следить за каждым шагом Полоза, за каждым движением, чтобы его не нагнал неопасный опасный взмах хлыста, сдирающего заживо кожу, не острый и подлый удар клинка, когда оружие в руках Витара меняло форму быстро и легко, как его хозяин. Они сами тоже меняли форму. В тронном зале Полоза сражались то люди, то звери. На стенах плясали две фигуры — огромной змеи и свирепый росомахи. Первая кровь и первые раны подстегивали мужчин. Они желали большего, пытались показать свое превосходство. Не замечали боли, которая стала верной спутницей. Сэд чувствовал горький привкус жёлчи и крови на языке, но сражался, потому что не имел права проиграть. В глазах Полоза он видел ненависть и презрение, которые сменили издевку и превосходство, когда его меч нашел слабое место в тонких, На прочных пластинах чешуи. Кровь полилась по клинку, закапала на песок. Полос не охнул от боли, а стиснул зубы, не подарив такого удовольствия противнику. Он взмахнул хлыстом, заставляя с это отойти. Между ними пролегло пространство, которое Витар не торопился сокращать. Вид крови на собственной ладони позабавил змея. Он рассмеялся, смотря на нее, усмехнулся поднял взгляд на Росомаху. «Тебе все равно не уйти отсюда живым. Твоя гордость станет для тебя погибелью». Витар заливался смехом, обращаясь в змею. «Прощай, князь Росомах». Змеи, наблюдавшие за ходом сражения, полезли из всех щелей, спускаясь на пол и сползаясь к ногам Сета. Крупный полос, отличавшийся от остальных двумя черными точками у головы, ловко протиснулся в щель в стене и скрылся, оставив след крови на песке. «Трус!» — крикнул ему вслед князь. Сет не ждал честного поединка от Витара. Полос не смог победить его и своими руками, поэтому оставил все на слуг, чтобы те взяли его числом. Воины все прибывали, нападали на него группами, истощая и отвлекая. Каждый раз змея подбиралась ближе, и пыталась прокусить толстый сапог или укусить открытое голенище, но промазывала или оставляла в толстой коже обувки новые дырки, не царапнув князя. Свежих и опасных ран становилось все больше. Сет чувствовал, как тяжело держать меч в руке и отражать нападение. Змеи загоняли его в угол, теснили к в стене, а там Сет был уверен, его ждала погибель от яда. «Защитить князя!» Сет узнал в приказе крепкую руку воеводы. «Вовремя ты, воевода!» Усмехнулся слабеющий князь, когда подле него плечом к плечу оказался старый боевой товарищ. Вместе с ним в тронном зале оказалась пятерка крепких мужей, и песня клинков и смерти снова запела. Так громко, что сотрясались стены змеиного гнезда. «Кайра!» Кайра, Кайра! Они кричали, звали ее, искали по всему подземелью, обходили его вдоль и поперек, пытаясь отыскать след лиси княжны. Многие часы бесполезных поисков, которые не приносили ничего. В змеиной обители не осталось змей, только холодные стены и лопнувшие скорлупки змеиных яиц. Они нашли трех жен Полза которых князь не пожелал забрать из своих покоев. И каждую из них убили с большим уважением и милосердием, чем их подданные убивали росомах и медведей. Здесь оставаться нельзя. Воевод договорил с сожалением, но, отронув плечо Сета поотечески, надеялся, что князь не будет глух к его словам. «Ты сам видел, как гады ползут из расщелин. Солнце уже садится. Мы здесь слепы, как кроты». Задержимся и все погибнем. Сет молчал. Он продолжал идти дальше по тоннелю, подсвечивая дорогу факелом. Сынок. Воевода позволил себе вольности, но даже на них Сет не обернулся. Мы можем разбить лагерь в степи, за пределами этого проклятого места. Там мы увидим, если на нас нападут. Выстоим, а утром вернемся и продолжим поиски. Сет не слушал. Может, ее вообще здесь нет? Увели еще до того, как мы пришли. Он продолжал попытки вразумить князя, но все они были тщетными. Сет превратился в безумца, ищущего в темноте. Может, она вообще... Воевода не хотел этого говорить, зная, что ранит князя, но все же набрался смелости и сказал... «Мертва». Сет остановился, будто это слово значило для него слишком много. Они устали после продолжительных и бесполезных поисков. Они не спали и не отдыхали после боя, кинувшись сразу звать ее и искать, но каждый новый тоннель заводил их в тупик или открывался новой ветвью проходов, уходивших еще глубже и глубже под землю. Некоторые воины не выдерживали находиться в темноте так долго и уходили, поддавшись панике. Сет тоже все чаще останавливался и находил опору в стене, чтобы не свалиться без сил, раны, полученные в бою, истощали его. Наспех наложенные повязки быстро пропитывались свежей кровью и вызывали тревогу у воеводы. Сэд снова продолжил путь, будто не слышал слов, прикоснулся к камню в поисках силы, мысленно помолился зверю. Камень влажный. Не в попад, сказал князь и повернулся вместе с факелом, высвечивая путь во тьму. Ах ты шлиха! Ругнулся воевода, топнув ногой, будто пытался что-то раздавить. Сет оглянулся и заметил, как серая мышь быстро бежит, спасаясь от сапога, в темноту, откуда пришла. «Сынок», — устало вздохнул воевода, — «давай повернем обратно. В темноте уже мерещится всякое». Воевода промолчал, что принял прыткую мышь за недобитого змея. Мышь спаслась от сапога и юркнула в проход до того, как воевода потянулся за мечом. Будь на ее месте змея, он бы уже баюкал ногу, высасывая из нее опасный яд, и молился зверю, чтобы смерть не пришла по его душу. Сэт нахмурился, пошел по туннелю, куда убежала мышь. Если здесь есть зверь, живой, не змея, значит, где-то поблизости у нее гнездо, источник пищи и воды или выход наружу, который они заметили. Этот тоннель отличался от других. Воздух в нем был сырым. Вскоре росомахи нашли источник такой влажности. Подземный ключ бил и шумел прохладной и удивительно чистой водой. Они проходили все дальше. Камень был влажным и холодным. Дышалось легче, и пыль не стояла столбом. Сет принюхался, когда потерял из виду мышь, и внутри у него будто разом все перевернулось. «Кайра!» Князь на одном дыхании произнес ее имя и бросился к деревянной двери в конце тоннеля. «Князь, постой!» Но он не остановился на предостережении воеводы, опасавшегося, что в темнице, где столько томилась пленница, они найдут лишь бездыханное и изуродованное тело. Сет хотел убедиться, что не сошел с ума в темноте от боли, раны и усталости, что она действительно здесь что все эти поиски не были напрасными, и они успели. Дверь в темницу неохотно поддалась, когда на неё налегли трое мужей. Выломав замок, крякнув от натуги, они костерили змеев, на чём белый свет стоит, что вообще смогли смастерить нечто подобное, а потом заметили на резьбе дерева знакомый всем медвежий знак. «Значит, такая качественная работа — дело рук медвежьего мастера». Тут и злость на умельцу ушла, а осталось лишь восхищение и похвала. Сет, который так рвался в темницу, замер на пороге, смотря на девушку. Она была здесь, лежала на холодном камне. Рядом с ней перевернутая плошка с остатками каши и давно зачерствевшим ломтем хлеба. Белая сорочка, в которой она плясала, принимая гостей в стронг-холде. Истрепалась, посерела, и местами почернело. Следы старой крови потемнели, но даже сейчас Сэд чувствовал, как внутри него распаляется злоба. Он должен найти полоза и лично убить его. Князь убрал рыжую склокоченную прядку волос с бледного лица Кайры, но она не открыла глаза. Не откликнулась на его прикосновение, даже когда он тихо позвал ее по имени и тронул губами холодный висок. Пробуждение походило на сон. Кошмарный сон. Все тело ныло и болело, жглось огнем на спине, будто каждый раз на ее кожу высыпали раскаленные угли, и лишь иногда это пламя тушила прохлада с ароматом знакомых трав, чье название она никак не могла вспомнить. Она чувствовала прикосновение к затылку, аккуратное и легкое, а потом кто-то заботливо приставлял к ее губам кружку и говорил пить. И она делала глотки, маленькие, осторожные. Жажда душила ее, но каждый глоток давался тяжело, а любое движение вновь и вновь отнимало едва появившиеся силы. Кайра приходила в себя временами и отдаленно слышала голоса. Разговаривали Этна и Сет, которые то стояли возле постели, бросая на нее взгляды, то уходили к двери, будто боялись, что она их услышит. Она не слышала. Не разбирала ни словечка из того, что они говорили. Все казалось ей сном, навеянным отчаянием и усталостью. Вот-вот откроется дверь в темницу, и снова войдет ее палач. Но палач не приходил. Кайра поняла, что все это не сон, когда снадобье перестало действовать, и вместо Дремы, защищавшей ее от боли, пришло осознание. Она дома лежит в постели. На столе стоит набор из мази и сосуд с давно засохшим букетом цветов, которые она сама собирала еще до того, как оказалась в плену у Полоза. Что случилось? этой ее спас? Князь заметил, что она пришла в себя. Кайра не понимала, на что он смотрит. Не могла знать, что его взгляд скользит по ее спине. Оголенную спину прикрывали полоски, пропитанные снадобьями чтобы свежие раны на ней не загноились и зарастали быстрее. Его взгляд опускался ниже. Кайра даже не могла перевернуться, чтобы Сет не рассматривал ее так бесцеремонно, но не чувствовала и намека на стыд. Она вспомнила, что произошло в темнице полза, и догадывалась, что там, пониже спины, зарастает уродливый шрам. В том месте, где в лисьем облике был хвост, гордость любого лиса. Ей захотелось горько расплакаться от обиды и унижения, но хватило сил уткнуться в подушку лицом, чтобы князь не видел дрожащих и потрескавшихся губ. Сет прошел в комнату, присел на край кровати рядом с ней, но не прикоснулся и ничего не сказал, хотя знал, что она его услышит и уже может ответить. Кайра выдавила из себя всего одно слово, которое можно было понять по-разному, но Сет понял ее правильно. «Зачем? Ты моя жена?» Ответ казался очевидным и простым. Князь Росомах возвращал себе то, что у него украли обманом. Но он мог сослаться на то, что не нашел ее, что она погибла, и выбрать себе в жены другую женщину из своего племени, а ей позволить умереть, чтобы она не терпела это унижение и позор, который навсегда останется на ней шрамом, как клеймо. «Это ничего». Слезы подступили к горлу Кайры, но она не хотела реветь при сете. Князь замялся, поправляя лоскуты на ее спине. Он знал, откуда эти раны. Такие же следы остались на нем после хлыста полза. Кайра тоже молчала, отвернув от него лицо. Он не рассчитывал, что она кинется ему на шею с объятиями и благодарностями за спасение, не после всего, что она пережила. И по правде говоря. Она никогда не казалась ему влюбленной, А если и было что-то, то оно быстро исчезло, когда Полос крепко взялся за гостем. Князь нарушил тишину первым. Ты понесла. Что? Эти слова поразили Кайру. Ей показалось, что она ослышалась. Знал, что ты дурёха, но думал, что заметишь. Кайра притихла, пытаясь понять, какая из ночей подарила ей ребенка и почему она ничего не заметила. Когда это стало настолько явно, что даже Сет понял, а она не смогла. «Или это Этна сказала?» «Старая хитрая Росомаха?» Сет продолжал говорить за них двоих. «Что?» «Ночью к тебе ходить не буду. Ты же этого хотела, или нет?» Кайра помнила, что первая ночь показалась ей такой ужасной, что она хотела бы избежать остальных. Подарить князю наследника это был единственный мыслимый выход, чтобы он больше никогда не приходил к ней. Но все это осталось в прошлом, далеком прошлом, еще до того, как Визер затащил ее на своего коня и увез в ночь. Хотела, с неохотой признала Кайра. Тогда что? Ребенка не хочешь? Кайра внутри вся сжалась. Она не понимала, что именно в словах Сета, вызывает у нее такое чувство. Так скажи, Этни, — не останавливался князь. Ты ей нравишься, поможешь избавиться. Он сказал это так легко, словно речь шла не о его наследнике. Наследники, горько подумала Кайра. Они у него уже есть. От его слов Кайре показалось, что ее снова ударили, но след от этого хлыста пролег намного глубже и опаснее, чем те, Что красовались на спине алеющими ранами. Сет казался ей безжалостным чудовищем, которое не жалело ни ее, ни ее чувств. А еще горше становилось от того, что она и сама не знала, как относится к своему положению. Да и мыслимо ли так быстро определиться, когда она только что об этом узнала? Она не нашла что ответить, а он не ждал: встал с постели, направился к выходу чтобы в дверях столкнуться с рассерженной нянькой. «Ты зачем мне девочку пугаешь?» — шикнула на него Этна. «Хочешь, чтобы она от испуга сама плод сбросила?» Она пробыла в плену у Полоза. Ее мучили. Ты сам видел, что с ней случилось. Тогда зачем так жесток с ней? Зачем говоришь такое? Да она радовалась бы и светилась вся, если бы узнала при других обстоятельствах. Старая росомаха не стеснялась слов и щедро хлистала ими. «Защищаешь ее, как своего щенка», — хмыкнул князь, переступая порог. «А хоть бы и так», — не унималась Эдна. «У девчонки здесь никого нет. Ни мамки, ни папки твоими стараниями не сталось. Чести нет. А ты, кто должен быть ей защитником и опорой, последний клок земли из-под ног вырываешь. И меня...» «Ты еще смеешь попрекать?» Я за ней отправился в Ршас. Глухо рыкнул Сет, нависая над старухой, но это не испугалась. Потерял большую часть войска, которая нужна мне. Стронгхолд ослаб, потому что я спас ее и привез обратно. Мой враг на свободе. Что еще я должен сделать? Проявить терпение? Хочешь, чтобы она расцвела, как яблони по весне? «Поучись у медведя!» Она знала, что последние слова долетят до него оскорблением, но даже не подумала взять их обратно и вошла раньше, хлопнув дверью перед самым носом князя, чтобы он и слов в ответ вставить не успел. Этна, взъерошенная перепалкой, шумно выдохнула, пытаясь охладить пыл. Она глянула в окно. Князь уходил быстрой и резкой походкой, но пойти за ней в дом не посмел. «Как-то лучше». Кивнув своим мыслям, Этна посмотрела на девушку и быстро смягчилась от вида искалеченного тела. Она заботливо прикрыла Кайру покрывалом, чтобы прохлада не холодила кожу, и никто не взглянул на княжну в таком виде. «Ну-ну, лисичка, не ли слезы попусту. Князь на себя злится, что ползу упустил, а потому рычит, почем зря на всех, и тебя незаслуженно обидел». Этна погладила выглядывающее костлявое плечо. Мы тебя выходим, подлечим. Станешь снова румяной и красивой. Улыбнулась Росомаха, надеясь, что ее слова приободрят княжну. Кайра перестала рыдать и даже повернула к ней голову. Все будет. Зверь милостив. Этна. Да. А что? С медведем. С улыбчавого лица Этны. Которая пыталась поделиться кусочком надежды, сошла улыбка. Старая росомаха промолчала. На ее лице пролегла глубокая грусть.